Ещё подушку подложи. Попа осторожно поднял правую руку, чувствуя, что левая снова заметно онемела, и провёл пальцами по лицу, шее, коснулся груди. Рубашки на нём не было. Левое плечо стягивала повязка, ещё одна туго обвивала правое запястье. Что случилось? В памяти клубились обрывочные лоскоты последних воспоминаний. Он стоит на мосту, гремит выстрелы, что-то наотмашь бьёт в плечо.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 «Я в Венеции недавно, и город знаю плохо». «О, так в районе Сан-Полу!» Тоном утешения отозвалась хозяйка. «Не подумайте, ни клопов, ни какой-то. Заведение у меня достойное, весьма приличное, и господа останавливаются, и сроду никто не жаловался». Попочетливо почувствовал, как под дых пнули коленом. «Сан-Полу. Интересно, сколько стоит одна ночь в этом достойном заведении?» «Эм... Донна Асунта». Вы тогда брыка мне только боюсь мне не по карману такая солидная тратория, как ваша. Но женщина укоризненно возразила. Вот ещё честное слово. Вы уж скажете, во-первых, господин тот мне заплатил вперёд за 10 дней. Он не знал, сколько вы поправляться будете. А во-вторых, у меня тут не дворец дожей, всё по-домашнему, и приличный молодой человек вроде вас за всегда тут устроится удобно и без всяких опасений, что его обдерут словно липку. Ещё мой покойный муж говорил, что грабиловки в нашем доме с роду не было и не будет. Так-то. Голова, пульсирующая болью, заныла сильнее. За все 17 лет Пеппу называли как угодно, но только неприлично молодым человеком. А хозяйка продолжала свою речь. И вот же, запы что ещё. Вас ограбить-то так и не успели. Все вышевещи в полной сохранности вон в том шкафике лежат. Камзол и башмаки моя Беата уже вычистила, камизу заштопала в лучшем виде, так что лежите себе безтревожно до да выздоравливаете. С огнестрельными ранами не шутят, милый мой. Это прозвучало назидательно. Пеппа еле сдерживался, чтобы не застонать вслух. Право куда благоразумнее было бы утонуть. Весок ударил острый клёв в боль. Оружейник зашипел, скидывая руку и вдруг ощутил, что меж онемевших пальцев что-то мешает. будто застрявшая во время плетения тетивы нить. Неловко пошевелив кистью, он нащупал её другой рукой и замер. На безымянном пальце было кольцо, тонкое, филигранное, с крупным холодным камнем. Ошеломлённый оглади в камень Пеппа прикусил губу. В какой нелепый сон он попал? Дона Сунта, тихо проговорил он. Нельзя ли мне мои пожитки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 Коснувшись кошеля Пеппа, вдруг вздрогнул. Это был не его простой кошелёк из потёртой кожи. Под пальцами смылся плотный жёсткий бархат. Ароженик медленно потянул за скользкий шнурок и запустил руку в бархатное нутро этого дорогого чужака. Тяжёлые монеты разъехались под пальцами. Серебряные дукаты. 1, 2, 10. Пепп сбился со счёта на 18. Господи, он никогда в жизни не держал в руках таких денег. Не мудрено, что почтенный хозяйке он кажется приличным постояльцем. Всё ладно, мой дорогой? В голосе Донны Асунты засквозило беспокойство. Видмо лицо Пеппа заметно перекосилось. Да-да, всё хорошо, сбивчиво ответил он. Я вчера играл в кости, боялся, что увлёкся. Негожее дело, отрезала хозяйка. Позабавились да и будет вам.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 а посему вовсе не собиралась осуждать своего случайного подопечного. Трое суток Пепа трепала свирепая горячка. Рана в плече воспалилась, и врач, хмурясь, растолковал Лосунти, что после грязной воды канала вполне вероятно заражение кровью, а посему вся надежда на молодость и природное здоровье.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 На длинные и сложные цепочки важных мыслей не было силы, и вперёд выступали другие, вечно оттесняемые, но терпеливо ждущие своего времени. Эти долгие часы были полны по Алины обрывками, осколками, ласкутами их встречи, с которых Пеп мог до бесконечности плести многоцветные картинки. Он больше не думал о разделяющих их препятствиях, своей незавидной роли в её судьбе и прочих рациональных материях.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 добиваться по Алины, искать её внимания, ревновать, быть сентиментальным и назойливым, какими становятся все влюблённые дураки. Теперь ПП точно знал имя кактистого зверька с тёплыми крыльями. Тот больше не собирался прятаться, и оружейник вовсе не пытался придумывать ему другие имена или искать в нём иную сущность. Он прекрасно сознавал, что и эти упоительные раздумья разновидность горячечного бреда.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 Уходя, он предупредил, что кровопотеря потребует восстановления, а посему мессер Маранте должен хорошо питаться и не злоупотреблять выпивкой. При этих словах папае едва удержался от досадливой гримасы. Прежде никогда всерьёз не хворавший, за последние 2 дня он на собственном опыте выяснил, что выздоровление штука крайне неэкономна. Он был голоден с утра и до вечера, хотя Донна Ассунта нарадоваться не могла вернувшемуся аппетиту постояльца, и немало не скупилась. По подсчётам оружейника, уничтожены им еды в обычное время с лёгкой хватило бы ему на 2 недели. Вместе с силами начала возвращаться обычная ясность мысли, и Пепа не без некоторого внутреннего сожаления понял, что больше не может прятаться за раскалёнными ставнями лихорадочного угара. Пора было вернуться в реальный мир, где же чертовски многое могло произойти, пока он валялся в бреду, выброшенный из русла событий.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 Подобная забота была совсем не в его привычках. Поднявшись с постели, он осторожно коснулся пола одной ногой и ощутил гладкий тёплый доски. Сделав два неуверенных шага, оруженик споткнулся о домотканый коврик, затем двинулся дальше, пока не коснулся рукой стены. Комната была не велика. Межнеплотно прикрытых ставень большого окна лились горячие солнечные лучи и крепкий запах моря. В углу стоял объёмный сундук.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 веру в какого-то совсем другого бога, незнакомого Пеппа, но притягательно разумного и человечного. Оружейник некневольно ощупал голову, где под волосами всё ещё напоминало себе болезненный след удара. Ему, уличному прощелиге, несколько месяцев, как научившемуся писать собственное имя, только и примирять терновый венец. Но если это бред, то как быть со всем прочим?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 С размаху натыкаешься на него бедром. Чёрт, бормотал он. Ну же. Это ведь пергамент, это не дешёвая бумага, на которую он писал послание для Лоты. Пергамент не так легко испортить, он точно это знает. Сейчас, сейчас его нужно попытаться просушить. Быть может, текст не успел сильно повредиться, и его ещё удастся разобрать.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 Как знать, осталось ли хоть что-то из написанных на свитке древних слов. Но он гнал эти бесполезные мысли и продолжал своё занятие. Свиток уже протянулся поперёк всей столешницы, когда Пеппо почувствовал пальцами кромку. Пергамент закончился, распростёршись на краю стола, а в руках оружейника остался только стержень. Гладкий и изящный, оснащённый с обоих концов холодными металлическими кольцами. переведя дыхание, пепа машинально гладил стержень и вдруг нахмурился, снова проводя пальцами по полированному дереву.